Глава десятая Самка богомола Наташа выступала первой. Я слушал, как она играет на флейте «Город золотой» и думал, что выглядит она все-таки совершенно инопланетно. Голос у нее был высокий, под стать внешности. Чистый, слегка подрагивающий. Я посмотрел на Астарота. Тот держал покер-фейс. «Надо будет при любом раскладе взять у этой Наташи контакты. Даже если прямо сейчас ее не возьмут, то преступление терять связь с такой фактурной девушкой. Мало ли, понадобится в клипе каком-нибудь. Да, наверняка понадобится». Золотой голос нашего финала, Настя, как-то неожиданно растерялась и выступила не очень. Засмущалась, еще и песню выбрала чуть ли не попсовую. «Я буду помнить» группы «Ронда». Композиция миленькая, конечно, да и голос ее неплохо в ней раскрывался. Похоже, девчонка слышала разглагольствование бегемота и упала духом. Тоже надо будет телефон у нее попросить. Голос прямо реально хорош. Надя вышла третьей, устремила пламенный взгляд на Астарота и запела. Она умеет подчинять желания многих мужчин Для утоления жажды собственной страсти Подруги втайне злятся в силу этих причин Но не ведают, что сами стали жертвами власти Вот, сучка, мысленно фыркнул я Вообще, конечно, пантера Агаты Кристи Одним только голосом, да еще и девичьим Звучало странновато Надя манерничала и переигрывала Поглаживая себя построенной талии и покачивая узкими бедрами в духе Мерлин Монро, смотрела она только на Остарота. Пела, ну, так, терпимо в целом. В мелодию попадала, голос от природы у нее приятный, но профессионально она явно никогда не занималась. В отличие от той же Насти. Хотя, в случае с Настей есть риск, что она Астарота попросту заглушит, даже если он будет петь в микрофон, а она подпевать себе под нос. Да не, преувеличиваю, конечно. Но исход финала был очевиден даже до того, как Астарот поднялся на сцену, чтобы его озвучить. «Не буду долго тянуть интригу и сразу скажу, кого мы берем в группу. Победила Пантера!» заявил наш фронтмен. Раздались жиденькие аплодисменты. Проигравшие соперницы как-то не спешили активно радоваться за Наденьку. Она поднялась на сцену и встала рядом с Астаротом. «Во всем хороша гармония», – философски отметил я мысленно. Они неплохо смотрелись рядом. Хорошенькая Надя, жутко подведенными глазами и в черном платье, и Астарот со своими не очень аккуратно прокрашенными волосами и простоватым лицом. Если отвлечься от личных качеств девушки и рассматривать чисто уровень и визуальное соответствие, то Надя была в группе «Ангелы С» уместно. Теперь весь вопрос в том, как скоро с ней начнутся проблемы. Впрочем, а с какой девушкой они бы не начались? Про ту же самую самку богомола я вообще ничего не знаю. Да и у скрипачки Насти вполне может быть выводок тараканов в голове. «Ладно, будут проблемы, будем разбираться». Я встал и запрыгнул на сцену Кастароту и Наде. «Еще пара слов, девочки», — сказал я. «Раз вы пришли, значит, в курсе, что через час-полтора здесь будет концерт группы «Папоротник». Настя и Наташа в качестве утешительного приза вы получаете бесплатные билеты. А остальные девчонки, кто еще не ушел, для вас цена вдвое меньше. И как мы ее получим?» Спросила отличница. Кассирша объяснять, что нам на прослушивании сказали?» «Точно», усмехнулся я. «И вам поверят на слово, зуб даю». В будке кассира я сидел впервые в жизни. Технически это ничем не отличалось от торговли на рынке. Берешь деньги, отдаешь билет. Разница была только в том, что на рынке покупатели никогда не выстраивались в нескончаемую очередь. Собственно, я предложил свои услуги именно потому, что уже привык иметь дело с наличкой. А в процессе подготовки звука и света к концерту от меня никакой пользы не было. Ну и еще мне было не скучно, потому что компанию мне в крохотном помещении составила «Ева». Пачка билетов, которую выдал мне Василий, медленно таяла, а вот очередь все не заканчивалась. Она проходила через весь холл, и хвост ее терялся где-то на улице. Блин, вот бы в 21 веке увидеть такую эффективность рекламы. Расклеили несколько объявок за пару дней до события и только-то, и по ним явился, кажется, вообще весь Новокиневск. Ну, не весь, конечно. В масштабах города мероприятие было не таким уж и большим, но несколько сотен человек-то точно пришло. «У нас проблема», — сказала Ева, продемонстрировав мне оставшиеся несколько билетиков. «Не у нас, а у них», — усмехнулся я. «Зал не резиновый. Билеты закончатся и закроем лавочку». Хотя...» — я привстал и выглянул наружу. «Давай-ка прикинем». Зал кинотеатра рассчитан на 330 мест. Василий сказал, что напечатал 4 сотни билетов. Мол, на всякий случай. Мол, если вдруг будет больше народу, не страшно. Среди завсегдатаев и концерта один фиг были те, кто предпочитал возле сцены колбаситься, а не сидеть, прижав задницу к неудобному стулу. В очереди еще человек 30-40. Влезут они в этот зал. «Да запросто. В центральном и боковом проходе на лестницах смогут посидеть. Надо только придумать, как им билеты выдать». «Ева, глянь там в тумбочке. Может, есть что-то похожее на билеты?» Попросил я, выдавая через окошечко почти последние из оставшихся. Ева присела рядом со мной и принялась выдвигать ящики. «О, нашла!» Она взмахнула пачкой сероватых листов, с напечатанными на них билетами. Глянул мельком. «Кинотеатр Чайка», «Новокиневск», «Цена 50 копеек», «Ряд», «Место», «Сохранять до конца сеанса», «Контроль». «Нифига себе! Это сколько же лет этим билетам?» «Годится», — сказал я. «Только надо их разрезать как-то по-быстрому. Ножницы есть? Линейка есть!» Ева продемонстрировала мне металлическую линейку, Затершимися цифрами. Сейчас сделаем. Надо еще ручкой написать, что это концерт папоротника, сказал я, и дату. Хм, а ведь некоторые особо ностальгирующие личности любят хранить дома всякий памятный мусор. Прямо-таки вижу, как наяву: в коллекции почтенного и уважаемого гражданина в далеком 21 веке вот такую вот сероватую бумажку с оторванным по линейке краем и надписью торопливым Евиным почерком «Группа Папоротник, 21 декабря 1991 года». По идее, надо было с Василием посоветоваться, но вряд ли он будет против такого решения, так что я лучше просто очередь предупрежу. Я выдал последний билет и высунулся в окошечко. «Пипл, минуту внимания!» – сказал я. «Закончились билеты!» О! разочарованно взвыли все. Да подождите вы, я не закончил! Заорал я, пытаясь перекрыть массовое нытье. Ближайшие ко мне зашикали на тех, кто были сзади. К счастью, теперь все поместились в фае, хоть и топтались тут, как в автобусе. Короче, мы посовещались и решили, что в тесноте да не в обиде, правильно? Да! заголосили оставшиеся. «Короче, сейчас не удивляйтесь, билеты будут не такие, как у остальных, но вас по ним пропустят в зал все равно», — сказал я. «Только просьба, кто-нибудь сбегайте ко входу и попросите такого рыжего мелкого парня подойти сюда, хорошо?» И конвейер «Деньги, билет, деньги, билет» снова заработал. Никаких кассовых аппаратов или чего-то такого прочего у нас ясен пень не было. Я просто складывал купюры в ящик стола. «Ух, вроде все», — сказал я, задвигая прозрачную перегородку. «Можем идти в зал?» — спросила Ева. «Ты иди, конечно», — я чмокнул девушку в щеку. «А мне нужно сосчитать деньги, сложить их и передать Василию. Кроме того, могут еще опоздавшие прийти». «Посижу с тобой», — решила Ева. Деньги были не мои, но считать их все равно было приятно. Это были уже не те слезки с квартирника, а вполне внушительная сумма, которая вполне стоила всей этой суеты. Не такую уж нечеловеческой, к слову. В этих деньгах моей доли нет. Я, конечно, мог поступить, как многие работники торговли и культуры Советского Союза, отдать Василию только те деньги, которые были выручены за его четыре сотни билетов а все то, что мы с Евой допродали, забрать себе с чистой совестью. Но я решил так не делать. Я обещался действовать без финансовой заинтересованности. Значит, слово сдержу. Тем более, что свой гонорар я получил. Теперь я точно знаю, что деньги в шоу-бизнесе есть. Я сам лично потрогал их руками. А значит, в следующий раз это будут уже мои деньги. Я сложил наличку в подготовленную сумку И мы с Евой отправились искать Василия. Через закрытую дверь зрительного зала было слышно, как сенсей рассказывает в микрофон одну из своих бесконечных байк. С Василием мы столкнулись на лестнице. "О, а я уж хотел бежать тебя искать", сверкнул он золотыми зубами. "Ну как там?" Вот. Я перевесил ремень сумки со своего плеча на его. И вот, я записал «Сколько продано, сколько выручено». «Нормально!» Василий похлопал меня по плечу. «Молодец, студент! А билет?» «А билетов откуда столько? Четыреста же было!» «Взяли старые киношные, нашли там, в кассе», усмехнулся я. «Опять молодец!» Улыбка Василия стала еще шире. «Вот что значит! Нормально делай, нормально будет! Это у Гриша не все через жопу!» чтобы я еще раз с ним работал когда-нибудь. Да не в жизнь. Представляешь, он усилок притащил, а тот не фурычит. Подключаем, крутим. Ничего. Ну, ваш этот рыжий тогда полез внутрь, а там пусто, представляешь? Натурально все вырвано. С мясом. Коробка только осталась. «И как выкрутились?» — спросил я, прислушиваясь. Из зала зазвучала песня. «Наталья Ильинична, благодетельница наша!» Нашла у себя в закромах допотопную гармонику. Василий шумно выдохнул. «Умели же когда-то делать технику. В обед сто лет, а до сих пор пашут. В общем, нормально все теперь. Разрулили. Ну вот и ладушки». Я протянул Василию руку. «Хорошо поработали?» «Да, согласен». Он с довольным видом ответил на пожатие и торопливо зашагал обратно наверх. «Ну, теперь-то пойдем в зал?» – подергала меня за рукав Ева. «Да, теперь пойдем», – рассмеялся я. «Давай только за кулисы. В зале же битком, как в автобусе». Я сидел на шатком стуле, который удалось найти за сценой, а Ева сидела у меня на коленях. Зрительный зал нам видно не было, зато сенсей был в нескольких шагах. Правда, в профиль. Я делаю шаг вперед В темноту и пустоту Кто-то кому-то врет А кто-то стоит на мосту Липкого страха тень Прогоним с тобой с порога И снова наступит день И вспомним мы Что нас много, сейчас я один, и ты одинок, И он не пришей к чему-то что-то, Судьбы паладин, кумир и пророк, Нет памяти, зато есть свобода. Зал было не видно, зато слышно, Как разноголосый хор слаженно подхватывает песню. Наверное, публика сейчас повыхватывала зажигалки И ими раскачивает, подумал я. Но совершать какие-то телодвижения, чтобы выглянуть из-за кулис, не хотелось. Я обнимал Еву, смотрел на выразительный, одухотворенный профиль сенсея из-за ее плеча. И мне было хорошо. Приятное чувство, что ты приложил руку к этим волнам счастья, которые сейчас ощущаются почти материально. милая. «Посиди пока тут. Я скоро приду», – прошептал я Еве и поднялся. Вышел в гулкое пустое фойе. Остановился. Черт знает, что меня дернуло. Просто захотелось что-то выйти из зала. Осознать, что ли, очередную пройденную ступеньку или что-то в этом роде. Я слушал приглушенную дверями очередную песню папоротника, прикрыв глаза. Потом нахмурился, потому что в музыку... Вмешался еще какой-то посторонний звук. Открыл глаза, покрутил головой. Дверь в коморку Натальи Ильиничны была приоткрыта, и звук шел как раз оттуда. Позывные службы новостей. Как-то машинально потопал к двери, остановился, подперев косяк. Проскакала рисованная тройка лошадей, и после заставки на экране появилось благообразное лицо диктора. «Здравствуйте!» «В эфире Вести. СССР больше нет», — сказал он совершенно нормальным голосом. Будто ничего необычного не происходило. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество Независимых Государств. Его высшие органы — Совет Глав Государств и Совет Глав Правительств. Границы будут открытыми. Контроль за ядерными вооружениями – единый. Структура и командование вооруженных сил сохраняются в прежнем виде. Я завороженно внимал. Второй раз, получается. Мы смотрели этот выпуск «Вестей» в учебке. В тот первый раз. В мои первые 90-е. Надо же! Оказывается, сегодня эпохальное событие. А я как-то даже забыл за всеми этими делами. На экране мелькали флаги. Ельцин и прочие серьезные лица сидели за столом и ставили подписи на бумагах. Наталья Ильинична обернулась, увидела меня и всплеснула руками. «Ты слышал, Володя, да?» – спросила она. «Ага», – кивнул я. «И что теперь будет?» – она вздохнула. «Все то же самое, только название поменяют». «Сначала нас немного потрясет, а потом мы вообще взорвемся». Пробормотал я себе под нос и усмехнулся. «Что-что?» – переспросила Наталья Елинишна. «Нормально все будет», – соврал я. «Ну да. Если мои куцы знания реальности 90-х не врут, то сначала все пошутят на тему новой аббревиатуры и позубоскалят насчет непоняток, а сразу после Нового года разверзнется от перехода на рыночную экономику. Количество нулей в ценах зашкалит, а из всех подвалов и подворотен выползут бравые парни в кожанках и золотых цепях. «Да куда уж нормальнее-то?» это! Наталья Ильинична сложила губы куриной гуской. «Новости хоть не смотри. Вечно что-то как выдумают, а ничего не понятно. В магазинах шаром покати, зарплату не платят». «Эпоха перемен, на такая», — сказал я. «Вы, Наталья Ильинична...» «Главное, близко к сердцу все, не принимайте. Пойдемте лучше песни послушаем». «Сенсей хорошо поет?» «Ох!» Директриса тяжело поднялась, будто на ее сутулившиеся плечи разом легла вся тяжесть этого мира. «И правда! Тьфу на них! Пусть делают, что хотят! Правда?» «Все так, Наталья Ильинична!» Я взял ее за локоток и галантно повел за сцену. Ева, увидев нас, вскочила со стула. Я усадил на него директрису, и мы стали рядом с ней, обнявшись. Так странно, они ведь еще не знают, получается. Зрители, сенсей, мои ангелочки, корчащие мне рожи с другой стороны сцены. «Ну и в завершении концерта», — заговорил сенсей. Зал немедленно отозвался разочарованным. «О-о-о! Да-да!» Все хорошее когда-то заканчивается. Так вот, перед тем, как спеть последнюю песню, хочу рассказать коротенькую историю. Она случилась буквально сегодня утром, когда я вышел из дома подышать свежим воздухом и купить пакет молока в соседнем магазине. Так вот, иду я по улице, а с правой стороны от меня. Кирпичный забор или стена гаражей, не знаю. И сверху на меня смотрит пацан, лет шести, Типичный такой бутуз, накатался на горке и отдыхает. Я смотрю на него, он на меня. «Дядя, подай вон ту палку!» Вдруг милохолично говорит он. «И что будет, если подам?» Спрашиваю. «Ничто!» — отвечает мальчик. «Нет, вы представляете мое состояние? Я стою, как громом прибитый. На меня с забора смотрит загадочный мальчик, у меня в руках палка, и если я ее ему подам, то настанет ничто. Я хотел его спросить, кто он такой, но юный разрушитель бытия — Уже потерял интерес к этой палке и скрылся. Палку я, кстати, принес на всякий случай с собой. Честно, честно, она за кулисами стоит. Зал взорвался громким хохотом. Так что, как спаситель мира в каком-то смысле, сейчас я спою вам одну песню, и мы попрощаемся, сказал Сансей. Вовчик! Эй, Вовчик! Раздался громкий шепот со спины. Я оглянулся. Из-за темного полотнища выглядывал Василий. «Что-то случилось?» – спросил я. «Да не, нормально все!» – махнул рукой Василий. «Иди сюда! Дело есть!»